Я постепенно просыпалась на кровати в комнате мотеля. Сначала пальцы ног, там, где на них падали солнечные лучи, затем лодыжки, бедра, бока. К тому времени, как я открыла глаза, меня все еще поглощало состояние сладкой стомы и расслабленности. Я чувствовала себя счастливее, чем когда-либо за последние годы. Так, будто ночью у меня был самый крутой секс хотя ничего подобного. Или все же было? Нет. Я не помню ничего такого, что бы ассоциировалось у меня с некоторыми частями тела Девида. Хотя, конечно же, впереди у меня новый день с бесконечными возможностями. Проснулась я лежа на животе и сейчас изящно перекатилась на бок. Этот маневр задумывался как один из тех соблазнительных приемов, которыми нас очаровывают с экрана в голливудские дивы. Закончился же эпизодом из фарса «Трижды одураченный», когда я, замутанная в простыне, едва не свалилась на пол. Выбравшись, наконец, из нелепого кокона и отбросив растрепанные волосы с лица, я убедилась, что мои ухищрения абсолютно бесполезны. Дэвида не было в комнате. Углубление на постели рядом со мной давно остыло. Несколько секунд я ощупывала это место, затем, прижав к груди смятую простыню, поднялась и огляделась. Рюкзак тоже исчез. Меня кинули. Я потерпела безусловная и сокрушительная фиаско. Вяло поднялась и обошла всю комнату. Дэвид не оставил почти никаких следов своего пребывания здесь, только вмятина на подушке, да использованное полотенце на вешалке ванной. Я стояла там, в белой кафельной прохладе, и безнадежно рассматривала собственное отражение в зеркале. души ночной сон сделали свое дело. Теперь я выглядела значительно лучше, хотя темные круги под глазами все еще остались. Ну и пусть, черт его побери, мой несостоявшийся роман, я все равно ощущала последствия. Астральным зрением я исследовала свое тело, Оно источало золотисто-медовый свет со слепительным оранжевым пятном как раз на уровне моего лона. Пятно имело форму ладони Дэвида. Я накрыла его своей пятерней и почувствовала внутри легкое пощипывание, как от слабенького электрического заряда. Спи спокойно. Припомнила я его шепот и вновь ощутила возбуждение, будто мое тело жаждало ответа. «Проклятье! Не знаю, чего мне больше хотелось – на коленях умолять Дэвида вернуться или же пинком под зад послать его в Калифорнию. Да нет, пожалуй, знаю. Только не хочу признаваться. Слезы скапливались у меня в уголках глаз, и это было попросту смешно. Совершенно незнакомый парень. Зачем мне расстраиваться из-за него? Или из-за себя?» и тем не менее мне хотелось плакать. Снова я поверила мужчине, и снова оказалась одна, одинокая, отчаявшаяся и напуганная. Я опустилась на кровать, предпринимая героические усилия, чтобы окончательно не раскиснуть. Руки дрожали, горло перехватывало. Нельзя плакать. Если начну, то не сумею остановиться, пока не взвою в голос, Это уж чересчур, даже принимая в расчет, что убивалась я, в общем-то, не из-за Дэвида, а из-за всего — и метки демона, и плохого Боба, и беспомощного чувства, что жизнь вышла из-под контроля и катится неизвестно куда. Не стану плакать. Во всяком случае, не по этому поводу. Плевать мне на него. Поспешно надевая гипюровую блузку и лиловый бархат, Я намеревалась быть роковой красавицей по типу «пусть этот козел увидит, что потерял». Какое-то время провела в ванной, колдуя с расческой и косметикой. Закончив, наконец, осталась довольна результатом. Конечно, не звезда с обложки ВОК, но достаточно привлекательно, чтобы на улице оборачивались мужчины. Руки практически не дрожали. Весь мой багаж составляла одна сумка – Так что через десять минут я была готова выходить. Но уже на пороге что-то меня остановило. Комната все еще хранила запах Дэвида. Даже зная, что все это сплошная чушь, я не могла отделаться от чувства. Он где-то здесь спрятался и подглядывает. Правда, прятаться было негде. Но все равно я мстительно подумала, что шутка получилась неудачная. Собираясь изначально от души хлопнуть дверью, я почему-то сдержалась и тихонько притворила ее. Наверное, так же уходил на рассвете Дэвид, оставляя меня наедине с моими снами. Славная мисс Далила по-прежнему стояла, поблескивая боками на стоянке. Я отперла водительскую дверцу, забросила сумку на заднее сиденье и подумала о завтраке. Мой желудок бурлил, как непотухший вулкан, определённо надо позавтракать и выпить чашечку кофе. Хороший густой кофе, а не какой-нибудь вчерашний эспрессо. Ради чего-то же надо жить. Начать новую жизнь я решила с заведения под названием «Вафли». А что, ничуть не хуже любого другого. Вафельный домик был выдержан в традиционных жёлто-коричневых и оранжевых тонах, живо напомнив мне, Времена моего детства с нашим ржаво-бурым ковром в гостиной. Очень удачно, что они так и застряли в 70-х годах, поскольку цены их тоже всплыли из того ушедшего времени. Я заказала себе большие ореховые вафли с сахарной пудрой и поджаренный бекон. Официантка щедро плеснула черного кофе в чашку емкостью по меньшей мере в галлон и ушла. В ожидании еды я развлекалась с тем, что вертела в руках столовые приборы. Затем, не без удовольствия, проглотила сочную закуску и перешла к хрустящим кусочкам бекона. К концу завтрака меня уже не так расстраивал окружающий мир и факт отсутствия в нем Дэвида. Посетителей было не слишком много. Лишь я до усталых мачо в грязных бейсбольных кепках Мужчины дружно осуждали физический и моральный облик тех собратьев, кто большую часть своей жизни ездит на машинах и пожирает шоколадные батончики. Перед каждым из приятелей стоял крепкий черный кофе. Никаких изысков вроде кофе без кофеина. Мы все пришли сюда ради настоящего честного напитка, разлитого в толстые керамические кружки. После трех таких сверхпорций я почувствовала, что созрела для рок-н-ролла. Опустила монетку в архаичный автомат и выглянула в широкое венецианское окно. Над кричащими рекламными щитами я увидела. Ураган подобрался еще ближе. Нельзя сказать, чтоб он двигался с бешеной скоростью, но все же темп впечатлял. Пока неразрешимых проблем он мне не создавал, я все еще могла его обогнать. Мне очень не хотелось применять магические манипуляции. Слишком велик риск обнаружить себя перед неведомым врагом или ассоциацией жрецов. В такой ситуации я даже не могла решить, что было бы для меня хуже. Надо думать, запас терпимости у пола истек к назначенному сроку. И теперь, возможно, все жрецы этой страны открыли охоту на Джо Болдуин. Засовывая бумажник в карман брюк, я случайно задела стоявшую на прилавке серебряную соломку, У нее была необычная крышка, выполненная в виде спирали, сужавшейся к концу. Но я едва это заметила, потому что с просыпавшейся на пластик солью происходили странные вещи. Эта соль могла по-своему говорить. Соляные крупинки переместились так, что образовались крошечные буковки, сложившиеся в слово «Джоан». Я огляделась по сторонам. Кассир куда-то вышел, официантки прохаживались по залу с кофейниками. Рядом с говорящей солью находилась только я. «Что дальше?» – осторожно спросила я. Соль собралась в плоскую белую кучку, а затем снова рассыпалась просторной полоской. На этот раз слов предполагалось больше. Они гласили «Юг», «25 миля», «Эль», на чугунной дороге. Моё сердце забилось сильнее. Я уставилась на чудесное послание и прошептала. «Льюис?» Пауза. Соль, будто задумавшись, собралась в самый настоящий сугроб, затем вырисовалась. Почему это? Очень смешно. Первый раз встречаю соль с чувством юмора. Строго говоря, она относится к стихии земли. Льюис обладал способностью контролировать ее. Собственно, в таком ненормальном месте, возможно, это его единственный шанс достичь желаемого результата. Хорошо еще, что нам не пришлось изъясняться с помощью разлившихся яичных желтков. Но что, врубилась? Однако и нахалка же это соль. «Двадцать пять миль на юг, слева на чугунной дороге», — повторила я. Все поняла. Набрав легкие побольше воздуха, я дунула на белую поверхность, разрушив предыдущую надпись. Вместо нее невидимый палец начертал одно слово. Хорошо. Вслед за ним появился смайлик, который немедленно исчез под влажной тряпкой, проходившей мимо официантки. — С вами все в порядке? — спросила она, ошарашенно глядя на меня. Я разговаривала с солью, призналась я. «Что вы на это скажете?» Продолжив вытирать прилавок, официантка пожала плечами. «Мисс, я думаю, вам следует завязывать с кофе», посоветовала она.